Глава девятая Повезло, что сейчас зима. Я кубарем покатился по дороге, собирая на себе снег, как лавида. Если бы не это, то я бы не отделался лишь легкими ссадинами и ушимами. По крайней мере, серьезных последствий своего прыжка я пока не ощутил и почти сразу вскочил на ноги. Скочить-то вскочил, вот только что дальше делать. Мы сейчас на пустой дороге у черта на куличках. Мне что, бегом в колхоз бежать. Милиционеры резко дали по тормозам, открыли дверь. Оттуда заорал широко, все еще пытаясь придерживаться роли. Куда вы, товарищ Филатов? Отвечать я не стал, просто побежав по дороге в сторону, обратную той, куда мы ехали. К тому же я увидел, что оттуда к нам приближается знакомый козлик. Неужели Андрей тоже догадался? Интересно, как? «Ладно, потом спрошу. Сейчас главное отсюда свалить». Словно подтверждая мои слова, я услышал позади себя маты и новый окрик. «Стой, скотина! Стрелять буду!» Я инстинктивно пригнулся и не прогадал. Прямо над моим плечом просвистела пуля. «Охренеть! Нет, это точно не милиция». А вот вторая пуля пролетела уже с другой стороны. Из окна козлика высунулась рука с пистолетом, и сделала несколько выстрелов, целясь в милицейскую машину. «Твою мать!» — вырубился Широков, который наверняка не Широков на самом деле, и захлопнул дверь. Машина снова поехала, только уже от нас. Видимо, перестрелка не входила в планы ложементов. Тем временем Козлик, подъезжая ко мне, снизил скорость почти до минимума. Второго намека мне и не надо. Я на ходу запрыгнул на заднее сиденье автомобиля, который оказался забит почти под завязку. К своему удивлению, я увидел внутри не только Андрея, но еще и участкового с порторгом. И если насчет Попова я уже догадывался после стрельбы, то участие Мясова в этой импровизированной погоне для меня стало сюрпризом. А уж когда я увидел у него в руках карабин, то сразу понял, что за дело они взялись всерьез. Спасибо, только и успел сказать я. С остальными расспросами пришлось повременить. Я сразу услышал, как Попов дает распоряжение Андрею. Теперь тапок в пол, надо их догнать. После чего участковый снова высунул руку из окна и начал палить по удаляющемуся автомобилю. На секунду я почувствовал себя не жителем страны Советов, а участником какой-то компьютерной игры вроде ГТА. — Вы как? В порядке? — обратился ко мне Мясов нетерпеливо постукивая пальцами по карабину. — Понимаю, из такого оружия, из движущейся машины, особо не постреляешь. — Пару шибов, ничего серьезного, — ответил я. — Как вы вообще догадались, что здесь дело нечисто? — Андрея, — благодарите, Сан Саныч. Парень запомнил все, что слышал от этих гавриков. Тут-то мы с товарищем Поповым все и поняли. Не складывалось два и два. Тем временем Козлик разогнался и снова стал догонять желто-синий газик. Благо, такую яркую машину на пустой дороге невозможно потерять. Дальше разговор заглох сам собой. Ситуация к праздным беседам не располагала. Я, как и все остальные, напряженно всматривался вдаль, гадая, чем закончится эта гонка. А перестрелка, между тем, превратилась в двухстороннюю. Когда мы их почти догнали... Широков тоже высунул руку в окно и начал по нам палить. И попал, черт бы его побрал. Пуля пробила лобовое стекло и прошла прямо над плечом Андрея, застряв в сиденье Я бы сказал, повезло, но осколки, сопровождаемые холодным воздухом, градом посыпались на нашего водителя, распоров ему руки и лицо. В частности, щеку и лоб, по которому сразу потекла тонкая струйка крови прямо к глазам. Мы все дружно выругались и пригнулись, а Андрей при этом машинально затормозил, попутно зажбурившись и стряхивая с себя стекло. — Не могу вести, не вижу ничего, — прокричал он, а следом прилетела вторая пуля, на этот раз более точная. К счастью, она попала ему всего лишь в правую руку, но зато этим самым окончательно лишила нас надежды на то, что он сможет вести нас дальше. «Тормози — Тормози, — приказал Попов. А когда козлик остановился, выскочил наружу и добавил, «Лезь на мое сиденье, я сам поведу!» От осколков он почти не пострадал, а вот на лице Андрея я увидел сомнение. Парень явно уже не был столь уверен в необходимости погони. И сам на секунду об этом задумался. «Но черт побери! Сколько можно? Это уже второе покушение. Если мы сейчас их не догоним, то я снова потеряю почти все ниточки» ведущие к моим недоброжелателям. Разве что номер машины я уже запомнил, но что даст этот номер? Скорее всего, ее вообще угнали. Хотя, конечно, рисковать своими людьми не хотелось, так что я не мог не спросить. «Максим Юрьевич, вы уверены?» Пока водители менялись местами, милицейская машина опять увеличила разрыв, и теперь Попов снова, что из мочи, давил на газ. «Уверен». Но на секунду он задумался, а потом добавил. — Хорошо, давайте проголосуем, раз уж все мы рискуем. Я считаю, надо догонять. — Согласен, — тут же ответил Мясов. Я перевел взгляд на Андрея. Парень уже пострадал. Если он скажет нет, то и я попрошу остановиться, как бы мне не хотелось наказать этих козлов и выяснить, кто за ними стоит. Но Никитин, уже почти вытерев всю кровь с лица, хранившимся в бардачке полотенцем, Серьезно сказал «Конечно, едем». Мне оставалось только подтвердить и свой голос тоже. Однако теперь нам уже не удавалось так просто догнать лжементов. Чтобы снова сравняться с ними, потребовалось время. И то хорошо, что с их машиной, похоже, было не все в порядке, потому что, по моим прикидкам, они за все это время ни разу не развивали скорость свыше 60-65 км в час». Иначе бы мы на нашем козлике их ГАЗ-22 не догнали даже близко. Ну, либо их водитель совсем уж плох. Однако теперь вся наша компания осознала, что за руль стоило посадить меня, ведь Попов не может одновременно вести и стрелять. Он, конечно, сунул свой табельный пистолет Андрею, но тот все еще был не в лучшей форме. А задних сидений много не постреляешь, так что я, как стрелок, тоже отпадал. Однако, вскоре дорога предоставила нам шанс. Вместо прямой, по которой мы долгое время ехали, она начала закругляться, огибая поля. Мы снова заметно сократили дистанцию с этими сволочами, как мясов выкрикнул: Останови вначале дуги перед полем, я их уложу. Время еще оставалось, так что Попов с сомнением спросил точно так же на кураже, перейдя на ты. Уверен? «На все сто! Думаете, у меня просто так красная звезда! Я ж снайпером был на войне! Троих полковников положил!» «Понял!» — тут же согласился участковый. «Вот только, а если убьешь их?» И вот тут Мясов немного остыло и задумался. «Действительно, он-то не при исполнении. Может и отъехать в этом случае. на ситуацию спас я, быстро предложив решение. На себя возьму!» У меня же теперь депутатская неприкосновенность. Чтобы меня просто арестовать, придется Верховный Совет привлекать. Мужики переглянулись и согласились. Так что вскоре мы остановились там, где Мясов и просил. Он тут же выпрыгнул наружу с бодростью достойной юного солдата, хотя уже давно таким не был, скинул карабин на плечо и прицелился. Глядя, как сволочи в милицейской машине, плавно поворачивают. Затем раздалось несколько выстрелов, и я снова услышал звук бьющегося стекла. Честь уже не нашего. Попал. Почти мгновенно после этого их машина начала заносить на повороте, да еще и так сильно, что она, едва, не опрокинувшись, зарылась в снег на обочине и заглохла. Еще раз спасибо, снежной зиме! Спустя еще несколько секунд Широков выскочил из автомобиля и побежал вперед по дороге, один. То ли его напарник все-таки умер от выстрелов порторга, то ли он просто решил бросить раненого одного. В любом случае, глупо. Куда он убежит без колес? Мы поехали за ним, пока Мясов предупредительно выстрелил в воздух. — Стой, идиот! Если жить хочешь! — заорал во всю глотку Попов. И, пробежав еще несколько метров, широко, видимо, осознав, Всю тщетность своих попыток скрыться от нас на пустой дороге посреди полей остановился. «Оружие клади! и Медленно иди к нам! С руками наверх!» — снова выкрикнул Попов, когда наш козлик остановился на безопасном расстоянии. Мы все вышли из автомобиля, заняв позицию за ним, на случай, если этот доброклюй все-таки захочет что-нибудь выкинуть. Мясо уже все это время держал широкого на мушке совсем издалека, где его точно пистолет не достанет, а вот его карабин дотянется. Мандит послушался и, выбросив в снег свою пушку, поднял руки и двинулся в нашу сторону. «Вот ты молодец!» — похвалил его Попов. Видя это, Порторг тоже начал подходить к нам, но не опуская оружие. Я же внезапно осознал, что замерз. Раньше было как-то не до этого, но, если подумать... Все это время холодный воздух бил нам прямо в лицо, сквозь разбитое лобовое окно. Блин, а ведь еще назад ехать. Но расслабляться было рано. Хотя Лжемент и выглядел смиренно, но, похоже, просто поджидал подходящего момента. У него оказался не один пистолет, и, подойдя к нам практически вплотную, он резко выхватил пистолет и выстрелил. Я дернулся в сторону, и, кажется, именно это меня спасло. Пуля обожгла бок, скользнув по ребрам, но, похоже, не задела ничего серьезного. А у меня потемнело в глазах от ярости, и я, почти не чувствуя боль и не контролируя себя, тут же прыгнул на этого козла, так же, как и Андрей. Попов тоже среагировал быстро и выстрелил в ответ, попав его в бедро. Блюдок выронил оружие, и мы дружно повалили его на снег, который под нами стал быстро окрашиваться в красный. Если у Андрея Царапина на лице почти засохли, то у нас с Широковым раны были свежие. Сопротивляться он перестал быстро, хотя и успел выхватить из кармана еще и нож. Но почти сразу после этого затих. Я даже успел испугаться, что он сейчас копыты откинет. Неизвестно, что с первым, которого в машине подстрелили. Если еще и этого потеряем, то все. Можем ничего не узнать. «Надо его связать и кровотечение остановить!» — крикнул я. «Как и вам!» — подоспел мясо заметив, что у меня из-под короткой дубленки капает кровь. Саму рану, конечно, видно особо не было, я ведь в верхней одежде. Да там ничего серьезного, пуля лишь задела, надо с этим сначала закончить. Да и боли я все еще не ощущал, а вот докопаться до истины хотел очень сильно». Мы быстро достали из багажника веревку, которая всегда там лежала, на всякий случай, ну и аптечку тоже. Судя по всему, пуля не задела никаких важных артерий, так что с помощью жгута мы ему кровь быстро остановили. — Ты зачем, идиот, напал на милиционера при исполнении? — спросил у него Попов, заталкивая на заднее сиденье автомобиля. — Все равно, вышка, — погрюмо буркнул Широков. А так вблизи хоть шанс был а попутчик твой жив не знаю без сознания участковый повернулся к нам следите за этим, а я пойду второго проверю товарищ никитин пойдемте со мной возможно кому то придется сесть за руль второй машины чтобы отвезти раненого или труп конечно тут же кивнул андрей я уже в порядке они ушли мясо сел на заднем сиденье рядом с бандитом А я поднялся с пистолет широкого и взвел курок. После чего встал напротив открытой двери автомобиля и направил его прямо на него. — Что вы, — начал Парторг, но я его перебил, обращаясь к бандиту. «Ну — на что, козлина, я тебя сейчас просто убью, и никто меня не остановит. Участковый далеко. — Да я и так труп, — обреченно ответил он. Значит, будешь трупом, убитым с особой жестокостью. Я поднес пистолет к его ране и нажал на бинт, которым мы по-быстрому его перевязали. Бандит громко заорал, так что Андрей с Поповым вернулись, и последний крикнул. — Что у вас там происходит? — Все нормально, — громко ответил я, затем снова повернулся к Широкову. — Говори, тварь, кто тебя нанял? — А что мне... За это будет, — пытался все еще торговаться лжемен. Я снова надавил ему на рану и кулаком ударил в морду, приложив так, что разбил ему губу и выбил зуб. Товарищ председатель, полегче, — не выдержал мясов. Не хватало еще на неприятности нарваться из-за этого козла. Ничего, мне эти гады все равно жизни не дадут, если я не докопаюсь до истины. Уже было одно покушение. Наверняка тогда на мосту это тоже был кто-то из их шайки. Я снова обратился к бандиту. Ты понял, ублюдок? Мне терять нечего. Я знаю, что твой заказчик не успокоится. Говори, если не хочешь, чтобы я тебя прямо здесь порешил. Внезапно на меня навалилась невероятная усталость. И боль от раны резко дала о себе знать. Черт, действие адреналина закончилось, что ли. Как не вовремя. Широков начал что-то отвечать, но я уже этого не слышал, сползая по машине прямо на снег. — Опять, опять мне здесь через это проходить. — Как же нам быть? Нужно что-то делать, — послышался тихий женский голос. — Я уже спать не могу спокойно. Открыв глаза, я увидел прекрасно знакомую мне больничную палату. Сколько же времени мы здесь провели, и вот пришлось, видимо, вернуться. Я резко поднялся, отчего ноющая боль моментально ударила в бок. Сам того не ожидая, я вскрикнул и ухватился руками за больное место, нащупав толстый слой бинтов под одеждой. — Вы, — грозно прошипела Алочка, смотря прямо на меня, — это все из-за вас. — Алла, — окрикнул ее Андрей, — успокойся, сейчас ни время и ни место. Знакомая палата, та же самая кровать и те же люди. Вот так ирония судьбы. Опомниться не успел, как ко мне подлетела девушка и злобно закричала. — Это все ваша вина. Посмотрите, что вы с ним сделали. Да у него на лице места живого нет, весь в шрамах теперь ходить будет, а ведь он так молод. Сколько еще вы будете издеваться надо мной? От резкого наплыва эмоций алочка расплакалась. — Товарищ председатель! — со мной все в порядке, — обратился ко мне Андрей. Его лицо действительно было все порезано осколками стекла. Вы как себя чувствуете? — Бывало и лучше. Одной рукой я продолжал держаться за бок, другой охватился за голову, пытаясь разложить по полочкам произошедшее. — Что? Да вы только о себе и думаете, — пуще прежнего завопила девушка. Я не хочу, чтобы из-за вас моя жизнь шла под откос. «Алла, не нужно драматизировать!» — твердым голосом попросил Андрей. «Мы живы, и точка!» «Что?» — она возмущенно перевела свой взгляд на него. «Обо мне ты совсем не думаешь. Мы, между прочим, свадьбу планировали в конце зимы, а ты снова на больничной койке. Я уже начинаю бояться, что ты и вовсе не доживешь до нее. Каждый месяц какой-то беспорядок происходит и становится все хуже. Я и подумать не могла» что у нас в колхозе столько криминала. Андрей молча опустил голову и покачал головой. Я понимал, что отношения у ребят стремительно развиваются, но о свадьбе не знал. К этому решению они, скорее всего, пришли совершенно недавно. Алла, успокойся, пожалуйста, и послушай. Я попытался вразумить девушку, но это оказалось сложнее, чем я думал. Не собираюсь, я вас слушать. Вы, вы ужасный человек. «Где вы? Там постоянно какие-то опасности, и Андрея туда же тащите!» Трясущимися руками она уставилась прямо на меня. «Вы не только без жениха меня оставить решили, но и ребенка без отца!» Эти слова эхом пронеслись по всей больничной палате. По ее лицу я понимал, что выпалила она данную весть совершенно случайно, на эмоциях. «Ребенка?» — тихо прошептал Андрей. Алла! — Ты правда? — Я... Она тут же повернулась к нему. Ее голос дрожал. — Итак, я хотела тебе эту новость преподнести. Андрей, ты скоро станешь отцом.